Глава 4 Сестра. Иногда это адское местечко под названием Московский метрополитен, которое москвичи по какому-то тайному сговору, а может быть, просто от общей безвыходности, считают самым удобным и надёжным видом транспорта. Может, здорово испортит день. Оранжевая ветка простояла в туннеле добрых минут двадцать из-за чего я опоздала на работу. А я вообще-то всегда прихожу на работу вовремя. Если на чистоту, то «вовремя» в моем случае означает «раньше Надя», а она позволяет себе приходить на полчаса позже. Но как раз сегодня застаю Надю, уже сидящей в аквариуме. Завидев меня еще на пороге, она выходит мне навстречу, чтобы окатить надменным взглядом. Выспалась. «Нет». Отвечаю я с вымученной улыбкой. Барыня изволит шутить. Оранжевая ветка встала. «Да, в новостях уже пишут. Приходит мне на помощь Машка. Суицидник очередной. Я тоже сегодня чуть не опоздала. Надя, а ты нормально доехала?» «Я на метро не езжу». Обрубает Надя, и это звучит, как «У меня нет ничего общего с нищебродами». Смотрю на Машку, чтобы обменяться красноречивыми взглядами, говорящими «это стерва, как обычно». Но Машка уже отвернулась и смотрит в монитор. Очередной рабочий день начался. Сегодня даже Надя не сможет испортить мне настроение, потому что, во-первых, сегодня пятница, а во-вторых, вечером я встречаюсь с Артёмом. И всё, о чём я сейчас мечтаю, чтобы она не задержала меня после работы, и я смогла заехать домой переодеться, уложить волосы, собранные в высокий пучок. Но, как назло, в 5 вечера Надя всё ещё сидит в кабинете, никуда не собираясь. Мои коллеги тоже сидят на своих рабочих местах, сосредоточенно щёлкая мышками, но я вижу, что Лёня рассматривает страницу какого-то автомобильного бренда, а Маша прокручивает новости. Признаться, последний час я и сама выбирала платье в интернет-магазине. Я решительно встаю из-за стола, направляюсь к Наде, нерешительно заглядываю. «Можно?» «Да». Надя не отрывается сосредоточенного взгляда от монитора. Мне не видно экрана, но вполне вероятно, она тоже выбирает платье или очередные туфли, только в каком-нибудь люксовом магазине. Она же в метро не ездит, а, стало быть, и в масс-маркете не одевается. «Я тебе больше не нужна, хотела уйти сегодня пораньше». «А у тебя работы больше нет?» «Надя всё-таки отрывается от туфель». «Что, даже отчёты в клике проверила?» «И даже разработчикам письма отправила, сообщаю я. Но они всё равно ответят не раньше, чем через неделю. Я попрошу их ответить нам раньше». «Сегодня уже не ответят точно, а мне...» «К врачу?» «Бессовестно вру я, глядя Наде прямо в глаза». «Болеешь?» «Она делает озабоченное лицо». Плановый осмотр. Нахожусь я. К врачу это, конечно, серьёзно. Она смягчается, и мне становится стыдно. Иди, конечно, и не болей. Спасибо. Говорю я, стараясь не выдать смущения. Надеюсь, врач — это не психолог или массажист, уточняет Надя, и я улыбаюсь. Понимаю, что это такой странный у Нади юмор. Пчел ночью из ванной в комнату и обратно, так что физрук бы обалдел. Тревожно гудит фен. На бортике раковины мерцает косметика. На кровати в спальне возвышается баррикада из тряпок. Артем заедет уже через час. «Ты что, это наденешь?» Мама заглядывает в мою комнату, когда я примеряю короткое красное платье. «А что такое?» Пристально оглядываю себя в зеркало. Волосы уже уложены утюжком, Осталось только накраситься. Платье в обтяжку сидит на моей худощавой фигуре превосходно. Даш, надо что-то более элегантное носить в твоём возрасте. Мам, в каком ещё возрасте? Мы с тобой не ровесницы, забыла? Пререкаюсь я и ещё раз критически себя осматриваю. Возможно, она права. Я всё-таки иду не в ночной клуб мужиков цеплять, а на свидание, да притом с Артёмом. Вспомнив, какая элегантная у него сестра, решаю надеть чёрный шифоновый комбинезон на тонких бретельках и сверху бордовый кардиган с крупными золотыми пуговицами на случай, если вечером похолодает. Так лучше? Я захожу на кухню, где мама, расположившись за столом с чашкой чая, проверяет тетради. Совсем другое дело. Она смотрит на меня, приспустив очки на кончик носа. Когда Артём сообщает, что подъехал, мне остаётся только накраситься. Я пишу, чтобы подождал пять минут. Хотя и понимаю, что сделать качественный макияж займёт не менее 20 Но лучше быть опоздавшей красавицей, чем пунктуальным чудовищем. В первом случае тебе простят всё. Даже истекшую бронь в ресторане. Сажусь в машину, приношу с собой аромат Шанель номер пять и нового компаньона. Прислоняюсь к щеке Артёма для приветственного поцелуя. Пахнет тонким мужским парфюмом, мятой и кожаной обивкой. Я чувствую сильное желание. Желание стать его женой, жить с ним в его квартире, и чтобы он представил меня, наконец, родителям в их загородном доме, про который я так много слышала. Носить обручальное кольцо с огромным камнем и больше никогда не ходить в Ашан. Артём внимательно лавирует по забитой машинами узкой полоски дороги, ведущей из нашего двора на Ленинградку. По пути в ресторан мы беседуем о работе. Я хочу, чтобы он видел во мне деловую девушку с карьерными устремлениями, а не простую тёлочку, мечтающую удачно выйти замуж. Коих вокруг парня с его материальными данными всегда полно. Поэтому я рассказываю, что начальница сделала меня своей правой рукой, умалчивая историю с бронированием столика и поручила мне важный проект, умалчивая историю с отчетами для дурацкого клика. К столику нас провожает высокая девушка на каблуках и в платье, кричащим, что стоимость пластики под ним значительно превышает стоимость самого платья. А еще об отчаянном желании ухватить себе престарелого топ-менеджера и попасть к нему на содержание и больше никогда не провожать к столикам таких, как мы. Молодых и успешных. Какое-то время мы молча изучаем меню. Потом делаем заказ и возвращаемся к диалогу о работе. Да, я подзаебался ездить туда-сюда, устал. Это каторжная работа по 12 часов в день. Неожиданно жалуется Артём. Но ведь тебе за неё и хорошо платят. Я пытаюсь его приободрить. Да, но эта работа не приносит никакого удовлетворения, она только ради денег. А разве деньги сами по себе не приносят удовлетворения? Я выразительно киваю на обстановку. На горячее я заказала филе сибаса с вялеными томатами, каперсами и белыми грибами, а у Артёма стейк из говядины в трюфельной соли. На закуску мы уже съели салат с уткой конфи и бурату со свежими томатами. В свой ужин мы Сдобрили тосканским белым вином «Антинори» 2013 года. И молодой официант аккуратно подливает его в наши бокалы из влажной холодной бутылки. Я это всё рассказываю не для того, чтобы показать, как я прекрасно разбираюсь в гастрономии, а чтобы продемонстрировать, что за счёт работы Артёма мы можем позволить себе такой изысканный ужин в старом итальянском ресторане «Гранд Гру». На патриарших прудах — в городе Герои Москве. Лично я испытываю от этого настоящее удовлетворение. Нет, деньги сами по себе не приносят удовлетворения. Не соглашается Артём. Особенно, когда тебе даже некогда их тратить. Потому что ты по 12 часов в день рисуешь презентации, пишешь рекомендации заводам, на деле не всегда даже понимая, как именно там всё у них устроено. А если честно почти никогда не понимая. И когда ты говоришь оператору на заводе, что он должен быть Лин и 6 Сигма, а он хлопает глазами и смотрит на тебя, делая вид, что всё понял, потому что у него жена и двое детей, и он держится за эту работу с минимальным окладом, ты вдруг осознаёшь своё собственное ничтожество от того, что ты по своей доброй воле ввязался в этот проходной спектакль. Хочется вкладывать своё время и силы во что-то нужное обществу, понимаешь? И что же ты такого общественно полезного собираешься делать? Спрашиваю я с лёгким сарказмом, но Артём этого не замечает. Я придумал приложение, которое помогает аэропортам оказывать качественный сервис людям с ограниченными возможностями. Такого ещё нигде нет. И это Клондайк, будущий Клондайк. Кстати, у тебя же эта подруга, как её... Двумя руками он водит в воздухе, как бы описывая пышные женские формы. Карина, подсказываю я и закатываю глаза. Да, Карина, вроде она работает в IT, может, она сможет подсказать хороших продакт-тоунеров? Каринка там секретутка, она даже не знает, кто такие эти продакт-тоунеры. Не говоря уже о том, чтобы разобраться, кто из них хороший. Говорю я специально так уничижительно, чтобы этому любителю всемогущего бюста даже и в голову не пришлось ней встретиться под предлогом работы. И пока я пытаюсь осознать, как относиться к тому, что человек хочет бросить высокооплачиваемую работу ради того, чтобы помогать инвалидам в аэропортах, Артёму звонит сестра, которая ждёт его у ресторана, чтобы забрать из его машины вещи для загородного дома. Он просит меня подождать за столиком и направляется к выходу. Но я рывком поднимаюсь и, даже не успев схватить кардиган, вылетаю за ним. Я очень хочу, наконец, познакомиться с его сестрой. Во-первых, она часть семьи. А на этом этапе наших с Артёмом отношений я уже должна с ними познакомиться. А во-вторых, хочется посмотреть вживую на человека, которым Артём всегда так восхищается. Он идёт так быстро, что я на каблуках еле догоняю его — На парковке возле ресторана ждёт высокая блондинка, одетая в синие прямые джинсы и плотный твидовый пиджак. Кажется, такие есть у Шанель. Артём целует её в щёку, она улыбается и переводит взгляд на меня. «Добрый вечер», — произносит она с мягкой улыбкой. Я смотрю на Артёма и отмечаю про себя его растерянный вид. «Это...» Он указывает на меня и после паузы добавляет. «Моя сокурсница...» «Очень приятная я, Лена, сестра этого неуловимого мстителя, которого родители не видят неделями». Бодро сообщает сестра и обращается к Артёму, пока он бормочет в своё оправдание что-то про командировки. Они отходят к багажнику, а я так и остаюсь стоять, не сумев выдавить из себя ни слова в ответ. Меня начинает сильно знобить... То ли от того, что на улице прохладно, она мне только легкий комбинезон, то ли от того, что по всем моим надеждам только что проехались катком. Он даже не сказал ей, как меня зовут. Я уменьшилась до размеров молекулы. Я стала прозрачной, призраком, невидимкой. Обеда заложила уши, сдавила горло. Он даже не назвал мое имя. И тут я слышу. «Пойдем». Когда мы приземлились за столик, Я пытаюсь собраться, замечаю, что у него красивая сестра. Он улыбается в ответ, и разговор снова уходит в сторону его идеи со стартапом для аэропортов, инвалидов и социальной ответственности. Мы доедаем горячее, берём два американо и отказываемся от десерта. Поедем ко мне? Небрежно бросает Артём, подзывая официантку чтобы попросить счёт. Нет, не могу. Отрезаю я. Завтра рано вставать. Артём оплачивает счёт картой и шуршит по карманам в поисках купюр на чай. Эти 34 минуты, что мы едем ко мне домой, кажется, длятся часов 100 Я смотрю в окно, понимаю, что нужно что-то спросить, что-то сказать, но думаю только о его сестре и о том, почему он не захотел нас познакомить. Артём тоже не отличается общительностью. Видимо, думает про свой стартап. Как в меме, где пара лежит в постели, и женщина смотрит на мужчину, размышляя, почему у него на лице такая вселенская задумчивость. Может, она что-то сделала не так, или у него есть любовница? А мужчина просто прикидывает, почему вода в унитазе смывается по часовой стрелке, а не против. Прошу Артёма не заезжать во двор, ссылаясь на сложности маневрировать на загруженных узких улицах, а на самом деле потому что хочу поскорее выйти из машины чмокаю его в щеку на прощании и практически бегом направляюсь в сторону дома. Обернувшись на два удаляющихся от меня красных огонька задних фар, я отчетливо вижу, как удаляются все мои перспективы. Он не представил меня своей девушкой. Он даже не сказал, как меня зовут. Я для него так, развлечение, промежуточный вариант, проходящий поезд. А придёт время, и он найдёт себе девушку своего круга, похожую на его сестру, в дорогом пиджаке и на хорошей машине. Я иду к подъезду и нахожу повод для радости в том, что крашу ресницы водостойкой тушью и не буду как та девушка в автомате из старой песни. Вытираю слёзы тыльной стороной ладони, захожу домой. И пока расстёгиваю босоножки из кухни, выходит мама и начинает допрос на тему «Почему так рано? Что случилось?» И уж не поссорилась ли я с Артёмом? Не поссорилась. Огрызаюсь я и даже не вру. Я просто вытащила карточку «Пройдите на два шага назад» и откатилась со статуса «Без пяти минут невеста» в статус «Девушки для досуга». Но мы не ссорились. Я долго стою под обжигающим душем, намыливаюсь гелем с ароматом вербены и мяты. Горячая вода всегда помогает успокоить мысли». Намывшись, я зарываюсь под одеяло. Нужно все обдумать, выработать линии поведения на будущее, скорректировать свою текущую стратегию. Но голос Карли Тахары подсказывает отложить это до завтра. С любой мыслью нужно переспать. Возможно, на утро она покажется не такой уж и страшной. Монстры прячутся под кроватью исключительно по ночам.